Глава четвертая. Перемена мест. Спустя три месяца по времени земли. Один. Земля. Москва, Вашингтон. Все-таки не следует считать, что они погибли. Но есть и основания подозревать худшее. В конце концов, полное отсутствие связи в течение 13 недель. Господин президент, я, как и весь американский народ, полагаю, что следует пролонгировать проект «Дальний берег». Если угодно, мы можем начинать подготовку проекта проект «Дальний берег-2». Ведь там в составе экипажа 11 граждан США. И вообще. Я понимаю вас прекрасно, понимаю, господин президент. Кроме 11 американских граждан, там на орбите Луны еще 38 человек, из них 12 россиян. Так что я полностью разделяю ваши чувства, Альберт. Я надеюсь, что Россия примет активное участие в спасательном проекте, Дмитрий. Можете не сомневаться, но вопрос терминологии. Стоит ли именовать новый проект, который активно пробивает НАСА спасательным? Это придает ему несколько щекотливый характер. Я привык называть вещи своими именами, господин президент. Кстати, я хотел выслушать ваше мнение, Дмитрий, о том, как развивается ситуация в захваченном террористами координационном центре проекта в Москве. Я понимаю, что реальные рычаги управления проектом вовсе не там, но это в некотором роде представительская структура. Я вас понял. Глава террористов Абу Керим и двое его ближайших помощников сейчас в космосе. Так что в глазах экстремистов всего мира каждый из тех террористов, кто остался на Земле, так кумир и воин. Абу Керима и тех двоих и вовсе верно причислили к сонму пророков. Вы меня понимаете? Собственно, окей, но... Думаю, что нет смысла откладывать штурм. Он никак не сможет повлиять на судьбы экипажа двух кораблей проекта. Равно как Абу Керим едва ли сумеет отдать приказ об освобождении заложников. Поддерживаю. «Два?» «Корабль. Ганахида. «Господин комендант. Дальний голос из горна». «Я понял. Можешь идти». Комендант небольшой крепости этер прикрывающий неизвестный проход в нижние земли, перевал Антекка, поднялся с гнутой металлической скамьи и направился в комнату дальнего голоса. Да, вызовы из столицы следовало ожидать. В последнее время ходили слухи, что внизу, у подступов к перевалу, противник сосредоточил значительные силы. Комендант этер Прадо склонялся к тому, что это сосредоточение войск представляет собой отвлекающий маневр, что обращенные просто хотят отвести глаза с ордонаром, а потом нанести удар совсем не там, где его ждут. Прадо следует признать, что пространство для маневра у них сильно ограничено. Собственно, сам перевал Антека — это извилистая горная тропа, зажатая межмощных базальтовых скал. В иных местах этой тропы не без труда могут разъехаться двое всадников. Нередкие завалы. А уж о слухах и небылицах кои... Вот уж который век притут течьи ноги не был на перевале Антек, и говорить нечего. Всех баек не перечесть. Чего стоит хотя бы последняя история, которую оживленно обсуждали жители окрестных сел. Дескать, с неба падали мертвые тела, все окрестности были забрызганы кровью, а трава по ночам светилась, словно ее напитал своими соками сам верховный демон Илдыс. Затем последовало продолжение. Кто-то, обладающий бурной фантазией, наводумывал такого, что, будь у селян развита письменность, спору было садиться за поэму сага о хождениях армии мертвецов. Ну и что-то вроде того. Конечно же, следует полагать, что вполне невинные первоначальные сведения о каком-то мертвом теле в окрестностях Этерлавинга трансформировались досужими умами в нечто совершенно непохожее на изначальный вариант, обросли живописными подробностями, одиннадцать из дюжин, которых полная чушь. Впрочем, в окрестностях крепости Этерлавинг вообще в последнее время происходило уж очень много интересного. Прежний комендант, который без того засиделся на месте, оттого заполнял свой немудренный досуг ежедневными возлияниями, был снят с поста новой властью. Кроме того, он был человеком весьма впечатлительным и скоропалительно решил, что начинается день гнева, так давно и старательно предрекаемый всеми мыслями и прорицателями, начиная от старых оракулов храма и заканчивая мудрым и велиречивым соправителем сардонаров, славным гриндамом. От таких мыслей потребление вина не могло сократиться. В один не очень прекрасный день глава гарнизона этер Лавинга допился до того, что объявил себя богом скотоводства Гарри Бигайо. В доказательство своей скотской сущности он велел изгнать из хлеба всех свиней, перенес туда свою резиденцию и передвигался только на четвереньках. В таком виде его и застал посыльный Гарри Накила, прибывший с большими полномочиями и принявший пост. Коменданта свиней уже наскоро отправили на покой. Тем он был несказанно доволен. Идя в комнату дальнего голоса, новый комендант перебирал в памяти события последнего времени и сопоставлял эти факты с тем, что уже из этих всех слухов и небылиц могло бы иметь хоть какое-то отношение к истине. Местные жители очень любят фантазировать. Правда, их фантазии в подавляющем большинстве своем плоски примитивные за версту отдают убогостью и тотальным невежеством. Хотя что с них взять? Очень сомнительно, что с помощью того ужасающе примитивного наречия, каким пользуются жители окрестных деревень, Возможно выразить какие-то сложные образы, богатые вымыслы, несколько сотен слов, взаимодействующих между собой в произвольных сочетаниях. С помощью этого бедного языка сложно выдать что-нибудь пооригинальнее, чем эти пресловутые «дети тьмы», «ходячие мертвецы, падающие с неба», ну и прочий вздор, которым тем не менее верят. Впрочем, сейчас трудно чем-либо удивить даже этих селян. Мир вздыбился. Мир перевернулся с ног на голову. И то, что еще недавно казалось невозможным, вдруг овеществилось, собросло грозной, мускулистой плотью. Былые столпы расшатались или даже рухнув, лежат в развалинах. Тысячелетние подпорки веры более не существуют. Комната дальнего голоса была очень тесным помещением, почти нишей, доступ в которую преграждала тяжелая переборка из желтого мелкозернистого минерала. Комендант крепости вошел, и тотчас же вспыхнул вечный фонарь. А из каменного массива дальней стены комнаты начал выходить блок, Оказавшийся толстостенным футляром для, собственно, устройства дальнего голоса. Оно представляло собой металлическую конструкцию, похожую на большой черный цветок, стебель которого усеян шипами. На корпусе этого стебля виднелись какие-то темные потеки, следы коррозии, и вообще от устройства вело глубокой древностью, основательнее которой только надежность этого прибора. Комендант склонился и произнес Это Эрловинк номер первый на связи. Ну здравствуй, прозвучал низкий властный голос. «Как там на новом месте?» «Слава, ищущим его и освобождение!» «Приветствую многоустого Акила, того, что шествует рядом с пророком!» Положенными по свежеиспеченному этикету сардонаров фразами откликнулся комендант. «Да брось ты о Не дослушав, отозвался соправитель сардонаров. «Как у тебя дела?» «Никаких тревожных вести не поступало?» «В окрестностях верной тебе крепости орудуют несколько разбойничьих шаек. Я получил верное донесение, что среди них есть дикие горигины с болот под гордым Дайлемом. Иногда их еще называют бродячими дейлимитами. Еще не хватало там дейлимитов, которые действуют в шайках. Ведь тебе по скудоумию неизвестно, что такое дейлиммы и дикие горягины снежных болот? Если бы я был недалеким, едва ли ты назначил бы меня первым лицом этой крепости, у мудрый Акилл? Угрюмо, четко ответил комендант. А с тем, что такое дейлиммы и те из дейлимитов, уроженцев этого кринского города-государства, что зовутся дикими, я ознакомился. Некоторых дейлимитов мне приходилось видеть лично. Правда, сейчас модно цеплять на себя традиционное облачение уроженцев дайлема, так как одежды длинные закрывают к тому же лицо. Очень удобно для разного рода негодяев, которых немало в здешних краях. «Ну, — недобро усмехнулся невидимый Акил, сидящий где-то там, в доброй паре сотен беломов отсюда, в гонохидской столице Горна. Это ты верно подметил. Негодяев вообще немало в земле гонохиды, А еще больше негодяев в верхних землях, где живут белонцы, а уж прониженный Орламдор со столицей Ланкарнаком — Одну из нынешних вотчин обращенных я уж и не говорю. Но самое большое сосредоточение ища Диады в Эрларкуре — на дне миров. Собственно, о чем я задави меня, Лдыс? Эрларкур и есть настоящее преисподнее. Там же живут шестипалые накуи, болотные чудовища-мутанты. Думаю, у тебя еще будет возможность познакомиться с этими замечательными землями. «К чему ты говоришь мне все это, мудрый Акил?» — насторожно спросил комендант, уловив в голосе соправителя садонаров еле заметную нотку сарказма. «У меня что, новое назначение?» «Да так, к слову пришлось», — уклонился от ответа Акил. «Скоро к тебе приедет резервный отряд из Горна. Принимай пополнение. Прям-таки рвались в лица в твой гарнизон», — добавил он с грустной насмешкой. «Видно будет. Будет видно. Интересные времена наступают, друг мой», — продолжил глава правительства Горна. «Очень интересные. Клянусь стигматами власти. Слишком продолжительным было затишье. Слишком долго обращенные другие наши враги перегруппировывали силы. Выжидали, прощупывали новые расклады по влияниям. Я предсказываю бурю. Впрочем, если ветры этой бури и далее будут оставаться на привязи, мы сами развяжем узлы на тех путах. Тебе больше нечего мне доложить? Нет. Значит, ты ждешь, что я сам упомяну о. А... Да. Мое слово верное. Ведь ты едва ли не единственный, кто сможет почувствовать, если он окажется рядом. Клянусь жирной утробой моего соправителя Гриндама. Кстати, он туда вчера запихал запеченную целиком тушу собственной слуги. Чревоугодник, гурман. «Надо бы дать и дикт о дополнительных ограничениях в употреблении в пищу себе подобных, иначе ситуация может выйти из-под контроля». «Такие дела. Если ты сам не нарушишь наш уговор, я сделаю так, как обещал. В противном же случае, ну, ты знаешь». «Разве я давал вам повод для сомнений или тем паче для подозрений?» «Ну, знаешь», — воскликнул ржеволосый Акил, человек, который держит слово. «Если бы этот повод был, не позавидовал бы я твоей участи. Я тебя не пугаю. Все мы в этой жизни времящики. Нет сил стоять на месте, но каждый новый шаг грозит падением. А счастье и удача вещи переменчивы. Ладно, будь бдителен, комендант. Разговор со столицей с самим Акилом был закончен. Комендант вышел из комнаты дальнего голоса и направился было к себе, но тут от стены прянула на него высокая длинная фигура. Человек, обнаженный до пояса в узких шнурованных штанах и свежим кровоподтеком на плече, оплывающим кровью, улыбнулся коменданту дерзко и весело. «Ну что, продолжим, сьор, комендант? Теперь на металл, на кровь, а? Или ты поешь к себе и станешь грызть тома премудрости, пока червь грызет тебя самого изнутри? Зачем терять время, если его не так уж и много?» «Очень легко ты рассуждаешь о таких непростых вещах, Ильдаран», — невесело отозвался комендант. «Хорошо, будь по-твоему. Сейчас я выйду на двор. Значит, ты хочешь перейти на металл? Не боишься?» «А чего мне бояться?» Снова весело сверкнул белыми зубами Григин. «Я свое уже отбоялся». «Да и ты тоже, сьор, комендант. Так что не просиживай штаны в читальне. Я понимаю, ты любознателен и понятлив, за что тебя и ценит мудрый Акил. В свое время ему тоже пришлось изрядно покорпеть над древними свитками филиантами, в которых ложь перемешана с кровью. Где питательный злак не отделен от дурной травы?» «Сейчас приду», — бесстрастно отозвался комендант. Горигин с дерзкой улыбкой смотрел ему вслед. Вскоре оба участника короткого этого разговора бок о бок показались у выхода из башни. По всей видимости, солдаты гарнизона крепости из числа тех, что несли службу на наблюдательном посту этой башни, не ожидали подобного выхода. На тот момент, как их коснулся взгляд коменданта Этерла Винга, один был занят тем, что озабоченно отсчитывал мелкие монеты с изгрызенными временем краями, а второй смешивал игральные кости. Этот был в недурном выигрыше, так что на его сером лице сияла довольная ухмылка. Впрочем, сомнительное желтозубое сияние этой усмешки померкло сразу же, как удачливый игрок разглядел лицо коменданта. Оба дозорных вскочили, замерев между зубцами, которыми обнесена наблюдательная площадка башни, вытянулись. Комендант ничего не сказал. Он просто раскрутил на пальце небольшой кругляш, выточенный из твердой породы дерева и прикрепленный к руке эластичной бичевой, способной растягиваться больше, чем на треть своей длины, и пустил его в дозорного. Метательный кругляш попал тому в ребра, и дозорный едва сдержал стон. Горигин, сопровождающий коменданта, протянул одобрительно. «Да, это было недурно». Если бы это был боевой, а не тренировочный метательный снаряд, этот дурень уже мог бы разглядывать собственные выпущенные кишки. «Вы быстро совершенствуетесь, сьер комендант», добавил он не без оттенка почтения. Хотя почтение у Горегина вообще чувство до обидного редко и отмирает, как выразились бы у иной ученой Земли, в первую очередь благодаря фенотипическим факторам. Комендант равнодушно кивнул и, выйдя в небольшой внутренний дворик, ограниченный с одной стороны массивом башни, а с другой упирающийся в стену казармы, встал в позицию. Позиция была традиционной для боевого стиля, выработанного горегинами. Положение сидя на коленях, лицо опущено к земле, одна рука на бедре, вторая рабочая на рукояти боевого оружия. Из этой позиции горегины славного Акила умудрялись выпрыгивать едва ли не на Анне, и на лету, выхватывая саблю, уже в полете нанести несколько колющих, либо рубящих ударов. Прыжок и удары из этой позиции оттачивались до такого уровня и такой скорости, что единицы могли отразить первое нападение гвардейцев ржеволосого Акила. Горегин Ильдаран, поигрывая вытянутым из кожаных ножен клинком, приближался. Это был превосходный бей-инкар – длинноклинковое оружие, каким традиционно пользуются жители города-государства Дайлем, что в корену – шестой уровень. У бей-инкара обоюдоострый клинок со смещенным кострию центром тяжести, что, по мнению делимитов, придает оружию большую подвижность и маневренность. Довольно длинная рукоять оканчивается круглым наборным навершием, а небольшая гарда загнута в сторону клинка так, что представляет собой ловушку для оружия противника. Впрочем, Горигин Ильдаран не стал пользоваться своим бейнкаром, в умелых руках являющим собой убойную силу. Не вытягивая клинка из ножен, он отложил его и вооружился учебным деревянным оружием, выполненным из нескольких скрепленных между собой палок, пропитанных соком мангового дерева. В руках же коменданта осталось боевое оружие. В окне казармы показалось что-то заинтересованное лицо, Скользнулась с и затеялся разговор, все более оживленный. «Парни, сюда! Новый комендант сейчас опять с Горегином из Горна баловаться будут!» «Сейчас идем!» «В прошлый раз комендант проиграл семь очков!» «Ставлю на Эльдорана три ланкарнакских пира. «Принято! Я оставлю два медных кугли на коменданта!» «Ой, видать, ты богат, раз наверный, проигрыш монеты бросаешь!» Между тем, во внутреннем дворике Горегин Эльдоран также опустился в боевую стойку, практически точно копируя неподвижную позу коменданта крепости. «Ну что, научить тебя новым приемом? спросил он. «Или для начала от работы мы закрепим старый сьер комендант?» «Старый?» — односложно бросил тот, пробуя пальцем остроту клинка. Потом снял со стрия сабель небольшой кожаный чехольчик, закрепленный металлической полосой, и сунул ее в задний карман тесных штанов. Из казарма раздался женский голос. Все-таки наш комендант милашка, не то что вы увольник ротконогий и убери руки с моей задницы. Да, в гарнизон крепости входили и женщины-волонтеры. Это обстоятельство придало бы возможной осаде Терлавинга особую пикантность. Про коменданта они практически не интересовали, и потому самая злоречивая из волонтерш, Далия, жирная бабища с Бакинбардами и мощным животом, распустила про него слух, будто он предпочитает мальчиков. А конкретно Горегина Ильдарана, в самом деле весьма смазливое существо мужеского пола. Собственно, в чём-то она была права. Комендант действительно отдавал предпочтение обществу Горигина, но вот только это предпочтение было совсем не такого толка, о каком позволяла себе думать болтливая баба. Горигин Ильдоран затковал с места без разминки и раскачки. Лёгким движением клинка комендант крепости парировал её выпад и ушёл с занимаемой позиции, отведя саблю прикрываясь левой рукой, согнутой в локте и защищенной наручью. Горигин Ильдоран замер, а потом прыгнул вверх и мощным стригущим движением ног придав себе дополнительное ускорение, обрушился на коменданта сверху. При этом он перехватил свое учебное пособие примерно посередине, действуя им уже не как мечом, бейнкаром, а как боевым шестом, хваном, еще одним излюбленным оружием горегинов. Скорость вращательных рубища колющих движений, которую он придал учебной деревяшке, была такая, что парировать всю серию ударов было едва ли возможно, так что комендант попросту отпрыгнул к башне, согнувшись и действуя своим бейнкаром при помощи лишь одного запястья, Горригин Ильдаран надвинулся на коменданта и молниеносным движением, снова поменяв рот своего оружия и превратив его в учебный меч, провел затяжную атаку. Серия переводов в темп, призванная заставить коменданта раскрыться, завершилась выпадом, направленным в точку под левой ключицей нового главы этер -Лавинга. Однако в последний момент комендант сумел уйти с линии атаки и парировать выпад одним удачным рубящим движением клинка. Острое лезвие перерубило деревянное орудие надвое, я оставил на смуглой коже Ильдорана длинную, глубокую царапину, и в то же мгновение комендант нырнул в ноги Горегину и подхватив обрубок деревянного меча у самой земли. Ильдоран замер. С кончиков пальцев его, опустившись к бедру руки, срывались капельки крови и падали в серую пыль. На лице коменданта появилась лукавая усмешка, и вот тут Горегин выпал из хрупкого оцепенения и произнес. «Ну, no. не дурно. Ты быстро набираешь скорость, сьор комендант. В бою, скорость — это главное». — Да, — сказал тот. — Ты удивишься, Горигин, но я тебе скажу, что совершенствуюсь не в последнюю очередь благодаря тем старинным трактатам о фехтовании, что я нашел в здешнем хранилище, и тем сочинениям родом из Дайлема, что привез из горна мой верный мознок". Да ну, — ухмыльнулся Эльдоран, рассматривая свою руку и рану, из которой уже перестала течь кровь. Ну, — тогда пора отбирать у тебя боевое оружие и заменять его учебным мечом, а то ты мне руку отхватишь. А рука, даже несмотря на священного червя, у меня новая точно не вырастет. Перевяжи. Ничего, заживет, не нагноится. Я тут недавно слышал байку, — Горегин хитро прищурил левый глаз. Рассказывал ее один заезжий торговец из Горна. Дескать, попал он к разбойникам, которых сейчас пруд пруди по всем землям. Всех, значит, зарезали, баб положную положено употребили, а ему удалось под телегой сохраниться. Так он слышал, как один из тех, кто с карп и груз его разграбили, рассказывал, что все болезни от крошечных маленьких существ, по сравнению с которыми муха — это просто громадина. Ещё название у этих мелких, такой дурацкое, такое название не выговоришь. «Бактерии», — в полголоса произнёс комендант. «Бак-те... Погоди, а ты откуда знаешь? Тоже слышал эту байку?» Что-то вроде того, — буркнул комендант. «Ну, ты у нас учёный, читаешь, вот даром что комендант, и обязан лежать на боку, хлестать вино бочками и ничего не знать, разве что девок из ближних сёл себе на потеху таскать, как это прежнее я слышал делал. Тебе ли не знать? Тебя и многоустый Акил верно приблизил за то, что ты ну вот такой». Даже для длинного ты, ну, значит, горигин не без труда подбирал слова и все-таки подобрал финальные. Другой. А кил, кого попало, не выделит. Хотя, как я слышал, есть там еще один человечек, к которому ты приглянулся, и не в последнюю очередь из-за него, то есть из-за нее. А вот помолчи, резко прервал его комендант и вскинул голову. Ты, Ильдаран слишком много воль себе взял, рассуждаешь. Нечего сплетни собирать. Это оставь на долю толстой долии. А тебе не дело. Все я сказал. Григин рассматривал своего непосредственного начальника, сузившимся от некоторого удивления глазами. У того трепетали ноздри, губы искривились, а на щеках проступил бледный румянец. В темных глазах раз и другой метнулось гневное пламя. Ильдоран пробормотал. «Ну вот, из-за таких как ты, интересно жить, только вот почему-то недолго». «Во имя Пресветлого Ааму и его истинного воплощения в нижних и верхних землях», махнув рукой, бросил комендант, впрочем, существенно сбавив обороты. «Довольно». «Давай поговорим о ком-нибудь более достойном, чем я. Вот, например, о тех, кого увидел дозорный на башне. Мазнок? Мазнок, ты где?» Дозорный на башне в самом деле завидел кого-то или что-то за пределами крепости. Там, на зеленой равнине, пересыпанной желтыми пятнами, всхолмленных песчаных гряд. Он поднес глазам руку, щурясь и привставая, и полез на башенный зубец. Потом скосил глаза вниз, во дворе, где стояли коменданты Горегины, и крикнул. «Сьор, комендант! Пятеро всадников на гряде!» Двое спешились и стоят у самого обрыва. Оттуда вид на крепость хороший. Все в до накидках, но с открытыми лицами. Не боятся. А совершенно напрасно. Мазнок снова позвал комендант, и из двери военной казармы вывалился толстый, однако удивительно подвижный человек с красным лицом, безволосым и одутловатым, но с веселыми и живыми черными глазками. Они сейчас сверкали, как темные бусины, стащенные вороватой птицей. Толстяк пересек дворик и, едва не врезавшись в свой, выставленный вперед массивной башкой в грудь высокому коменданту, отрапортовал на бегу. сьор комендант, десятник Мазнок, по вашему приказу явился?» «Расторопнутый десятник, подбежал по первому зову», — со смутной иронии отозвался комендант. «Вот что, Мазнок, бери своих удальцов и прокатись до косой гряды, там пятеро всадников. В бой не ввязывайся, да и не дадут они тебе ввязаться в бой. Ильдаран, распорядись вооруженной». Десятник кинулся со всех ног, а вот Эльдоран выполнять распоряжение начальник не торопился. Он тронул коменданта за плечо и произнес. «Странно. Они раньше вели себя иначе. Кроме того, не понимаю, какой смысл красоваться на самом Юру среди белого дня, когда тебя видит любой дозорный. Откуда они, например, знают, что у нас нет летучего отряда, укомплектованного гарегинами на крыльях? Эльдоран именовал так гравиплатформы, которыми пользовались гарегины Акила». Ведь достаточно двух-трех летучих, чтобы в самом скором времени от этой нахальной пятерки не остался костей. «Ты что-то много рассуждаешь, но не торопишься исполнять мое распоряжение», заметил комендант. Горигин продолжал, как ни в чем не бывало, он даже не сбавил Тона. «Что им нужно? Если это разведка, то очень плохая разведка. Зачем им обнаруживают себя? Тем более, если они готовят штурм, скажем, ночной. Ты уделяешь слишком много времени не тому. Кто они? Из шайки бандитов? Или это обращенные, которых Ленар верил новому наставнику и вождю, Ом Аль-Касоолу, кстати, бывшему старшему ревнителю храма. Обращенные давно не появлялись в землях Гонахиды, и если они появятся, то ожидать их следует совсем с другой стороны, а именно оттуда. Горигин указал себе за спину. Туда, где за массивами крепостных строений, за расставленными по периметру стен серыми башнями, начинались отроги гор, и где за беспорядочными нагромождениями глыб только опытный проводник смог бы безошибочно указать, где начинается знаменитый перевал Антекко. Извилистая горная тропа, на которую лишь несколько раз за истекшие 15 столетий ступала нога мирного человека, в чьих помыслах не было намерений развязать бойню, кровопролитие. Начать войну. Комендант дослушал Горегина Ильдарана до конца и, не пожелав ответить, подтолкнул его в грудь, дескать, иди выполняя приказ. Горегин удалился, однако на его смуглом полудетском лице, совершенно не вяжущемся с мощной линией плеч, равно как нежная кожа не соответствовала перекатывающимся под ней мощным мускулам, промелькнуло гримаса недовольства. Он что-то пробормотал себе под нос о наглых выскочках и о том, что быстро выдвигающийся точно так же быстро и уходит в никуда. Если бы услышал бесноватый гриндам, ловко выдающий себя за прорицателя, то не применул бы взъерошить волосы и экстатически закатить глаза и зречь один из своих мудрых софизмов, который он совал к месту не к месту. Ну, например, нельзя немножечко упасть, равно как нельзя и немножечко подняться. Существует лишь полная мера вещей, все или ничего. Ну и что-то наподобие. Уф. Отдав еще несколько мелких распоряжений, комендант крепости отправился к себе. Он занимал две небольшие комнаты первого этажа, и единственный путь в эти помещения проходил по довольно длинной каменной лестнице. Под лестницей и комнатами находился старый сырой подвал, где хранили кое-какие инструменты, бочонки отдельно в углу в клетке, Дрова и пережженный уголь. но ну, большей частью в подвале находился бесполезный хлам, в котором последний раз пытались разобраться, верно еще при жизни прапрапрадедов, служащих нынешнего гарнизона. Он сел на кровать. В этой крепости нет даже хорошей постели, так что о приличном управлении терлавингом вообще не приходится говорить. Впрочем, если перечислять все недостатки этого существования, можно исчерпать все слова. И не хватит букв. Этих самых слов и букв в местном языке и так до смешного мало. Коменданту буквально на днях приходилось выезжать в одну из окрестных деревень, его поразила феноменальная, ни с чем не сопоставимая глупость местных жителей. Они не могли связать двух слов по существу вопроса, который потребовал личного присутствия коменданта крепости, и что-то слабо блеяли о небесном гневе, о том, что в окрестностях села появилась новая язва элдыза топь, близ которой простираются самые плодородные луга, а теперь туда боятся ходить даже от явольных храбрецы и так далее. «У меня весь скот увели», — причитал местный староста, показавшись коменданту наиболее толковым из тех остолопов, что составляли население деревни. Вот перли ворота изнутри и всех вывели, как будто сквозь стену прошли. А муж и сквозь стену возражала старость его жена, практически точно его копия, только без бороды и усов. Мало ли что в нынешние дурные времена творится. Говорили, что все восемь проклятий, которые прописаны в старых книгах, вытряхнуло из своей котонки демон Илдыс. «Обойди, обойди, дом мой!» — она осенила себя охранным знамением, как то и положено при любом упоминании имени верховного демонического существа. В соседних селах трупы с неба падали. Вообще не видали, а он удивляется, что кто-то сквозь стену прошел и скот увел. Поддержал толстую старостиху кто-то из селян. «Говорят, огонь и мор скоро придут к нам. Ох, Охти нам!» Словом, толку из всех разговоров было немного, и он точно пожалел бы о потраченном времени, когда бы один из его людей не привел какого-то Аболтуса. Он явился с такой диковинной обновой на руке, что комендант без особых рассуждений содрал это с его запястья и принялся рассматривать. Аболтус, который был пьян как добрый десяток ремесленников, попытался было проявить наглость и объявить, что этот ценный браслет, дивный работы вещицу, завещал ему дядюшка, который недавно умер в горне. При этом он тянул к коменданту руки, на фоне которых наследство смотрелось так же нелепо, как, скажем, боевой конь ревнителя, на крыше деревенского сарая-развалюхи. Хотя в последнее время чего только не случается в славных нижних и верхних землях. Пьянчушка все тянул руки. «Иди отсыпайся в сарай, чучело», безлодно сказал комендант, не поднимая на того глаз, пока не рассердился и не велел сыпать тебе десяток палок покрепче. Наследник с ворчанием убрался, а комендант велел сопровождающему его отряду сниматься с кратковременного постоя в деревне. По его глазам Горегин Ильдаран тотчас понял, что для начальника многое прояснилось. Население же деревни дружно решило, что комендант забрал в Зубулдыги дьявольский амулет. В тот же день так и не проспавшуюся бедокуру сволокли на бойню, и там мясник Горкув перерезал ему глотку. Воспоминания воспоминании коменданта, о недавно минувшим, прервал толстый десятник Мознок, явившийся из дозора. Он объявил: Мы выскочили из ворот, но тех пятерых на холме и след простыл. Не нравится мне все это, сьер комендант? Можешь идти, не вдаваясь в подробности дневного рейда мознока, велел комендант. Однако кто-то выпалил. — Что же такое? Могу идти, сьор комендант. Это же совершенно никуда не годится, клянусь пресветлым Ааму. Вы же с утра ничего не ели, а говорите, что я могу идти. Я обязательно должен принести вам грудинку и жареную птицу и этих сладеньких корнеплодов, которые доставил сюда заезжий белонец, а еще вина. — Я не пью, — ответил комендант. — Да разве же я пью? В самом деле, куда там? Всего-то и предлагаю принести вам кувшин доброго улан-карнакского вина из Нижних земель. Там, как говорят лучшие виноделы. «Не знаю, кто там лучший, но твоего пойла мне и даром не надо. А если потребуется еда, я пошлю», — ответил комендант. «Ступай прочь, мознок. Однако кто-то не думал. На округлом лице десятника задрожали несколько упругих жилок, а нижняя челюсть с мощнейшими зубами так и запрыгал негодующе. «Ну нельзя ж так, сьор, комендант. Да как же это можно так обижать свое чрево? Лад, это длинный, который Ильдаран ничего не ест. Так ему что?» «Я так думаю, что в нем сидит эта штуковина, но которая, по повелению нашего многоустого акила, что выседает в горне, позволяет ничего не жрать, чуть ли не седниться напролет». Тут Мознок окончательно запутался в словах, так как его наречие не дают простора для словотворчества. Толстяк понес совершеннейшую окалесицу, но вынужден был заткнуться на полусловие. У коменданта лопнуло терпение, и он, скачив на ноги, заорал. «А ну, пшел вон!» Мознок тотчас же испарился. Некоторое время было слышно, как он грузно топочет, прыгая со ступеньки на ступеньку. Тут портьера за спиной коменданта дрогнула, и от нее отделилась стройная фигура Горегина. И он сказал, — Удивительно заботливы у тебя слуги. Как яростно он предлагает тебе то, что требуется примерно раз в 7 дней. — Тебя удивляет то, что у меня заботливы слуги? — холодно ответил комендант крепости. Как видно, совершенно удивленный фамильярным обращением Эльдорана. — Нет, нисколько. Подавись я священным червем. Меня больше удивляет то, что ты так слабо меняешься. Иные мои собратья удивлены тем, что ты такой. Если бы мы не были столь приближены к многоустому Акилу, то бы подумали, что ты колдун. Я думал о тебе, наблюдал. Недаром ты так быстро втерся в доверие к рыжеволосому. Готовься к ночной атаке, комендант. Ведь ты тоже чувствуешь, что ее не миновать. Инстинкты, переданные нам от священного червя, не дадут ошибиться. Это большой дар. Сколько я тебя знаю, ты всегда занудлив и говоришь только то, что давно известно. Горигин не может лгать, следовал важный ответ. И «Это мне известно так же. Ладно, иди». Ильдоран исчез. Комендант сидел в сумраке, все сгущающимся, наступающим из углов, не зажигал лампы. Конечно, у него имелся один-то из так называемых вечных светильников. И палец берло примитивный энергонакопитель, при помощи которого обычно кипятили воду, особо чистоплотный или обогревали жилье, особо зябкие. Но ничем из этого он не воспользовался, а когда все-таки пришла мысль принять ванну и выпить чашу успокоительного напитка со специями, послышался протяжный крик, идущий со стороны сторожевой башни, а потом чуткое ухо коменданта подхватило глухой звук от падения тела. И тотчас же зазвенело оружие, взлетел грозный, предостерегающий вопль десятника мознока, который, несмотря на внешнюю неуклюжесть, в бою был грозен и неукротим. Комендант скинулся, подхватив оружие, опоясавшись боевой перевязью, кинулся по лестнице. В голове упруга бились мысли. Как? Ведь был выставлен дополнительный дозор. Даже если убили одного из охранников, то другие подняли бы тревогу. Шум уже во внутреннем дворе крепости? Или предательство? Кто-то открыл ворота? Нет, невозможно. Ильдоран бодрствует этой ночью точно так же, как я, и слух у него. Это что-то? Даже если предатель отодвинул засов, Горигин немедленно успел бы? Нет. Но сейчас станет видно. Три. Мерра! Чужой боевой кличь опалил лицо. Если бы не мгновенная реакция звериной чутьё коменданта крепости, быть бы ему убитым первым же выпадом. После того, как выскочил он во внутренний двор крепости, по которому метались серые быстрые тени. Комендант присел, пропуская над собой длинный клинок, и ударил наугад. Человек, едва не убивший, его упал беззвучно. И комендант ещё увидел, как он корчится во взбитые многими ногами пыли. Такое впечатление, что нападавшие появлялись со всех сторон. Комендант успел заметить, что расположившийся прямо посреди внутреннего дворика отряд, специально отряженный на случай ночного нападения, был мгновенно смят неизвестными. Впрочем, отчего же неизвестными? Длинные, развивающиеся одежды выходцев из дайлема может узнать всякий. И их по меньшей мере трое. Не ли той пятерки всадников на гряде? Пятерки, что так легко и незаметно ушла от мазнок и его людей. Но гарнизонных стражей нельзя беспрепятственно перерезать, как скот. По крайней мере, всех. Несколькими резкими гортанными воплями комендант перестроил своих людей. Десятник Мазнок, между тем, активно действовал с секирой, похожей на боевые секиры уроженцев и ларкура, свирепых шестипалов в воинах Наку. Этой секирой он уже перерубил шею одному из нападавших, а второму вогнал лезвие в бок так, что этот второй мог только завидовать первому. Тут умер мгновенно, без мучений. Нападавших, которых было вовсе не так много, как показалось с перепуганных глаз гарнизону крепости Терлавинг, лавинг переменили тактику. Теперь они не нападали в рассыпную, а выстрелились в такую атакующую фалангу, на острие которую стали без сомнений двое самых сильных бойцов. И не сдобровать бы Мазноку и прочим уцелевшим, если бы против этих двоих не встали комендант Игоригин Ильдаран. За той схваткой наблюдали отворот два зорких глаза. Человек, тот оставаясь невидимым кем-либо из принимающих участие в резне, был главой нападающих. Он цинично и все же верно полагал, что его жизнь слишком ценна, чтобы рисковать ее в быстротечной ночной стычке. Конечно, так считали далеко не все, кто стоял под его командами в тот момент, но протестовать никто не собирался. Коменданту и Ильдарану бесспорно противостояли блестящие бойцы. Оба в одежде до лимитов, длинный, просторный, нисколько не стесняющий движений. Но если Горгин Ильдаран с успехом отражал атаки своего соперника, то комендант сразу ощутил недостаток опыта и выучки, хотя любой из его людей давно уже был бы убит, окажись он на его месте. Соперник коменданта двигался как хищный зверь. Он перемещался с потрясающей скоростью, бил клинком с обеих рук, отлично ставил защиту, в том числе такую сложную, мало кем воспроизводимую, как веерная. Комендант отбивался как мог, и к его чести даже провел пару отличных переводов в темп, предпринял несколько попыток достать оппонента быстрым выпадом. Нет, слишком быстро враг, отлично защищается, скользит как угорь, меняя позицию. Пару раз Горегину и Эльдорану приходилось даже приходить на помощь своему начальнику. Беда пришла откуда не ждали. Противник Эльдорана вывернулся из-под локтя и, изловчившись, нанес великолепный рубящий удар сверху, наискосок, по плечу и шее. Клинок перерубил ключицу и вошел глубоко в шею. Ильдаран, плюясь кровью, выпустил свой Бей-Инкар и припал на колени, обеими руками зажав страшную рану. Но такие ранения смертельны даже для Горегина. Ильдаран еще корчился и бился на земле, но все защитники крепости уже осознали потерю лучшего своего бойца. Дело их проиграно. Нашелся малодушный, что громко прокричал об этом и ринулся на утек, но такова уж была его трусливая судьба, что он навернулся через булыжник и попросту сломал себе шею. Мознок бросился на выручку своему недоедающему сьору-коменданту, но сам допустил неловкость, на этот раз оказавшуюся счастливой. Мознок заметнул секиру с такой силой, что потерял равновесие и, взмахнув рукой, сорвал с бойца делимита целую полосу ткани, открыв лицо, плечи и грудь соперника. В полосе рассеянного света, льющегося со сторожевой башни, сверкнули бешено зубы Дейлимита, белки глаз, а потом взгляд падающий вперед и в последний момент удержавшего равновесие Мознок, коснулся груди бойца. Тут выяснилось, что это вовсе не Делимит, а делимитка. Мознок, как бы и не подходящая была к тому ситуацию, даже хмыкнул с ноткой развязанного восхищения. «Хм, баба!» Посмотреть в самом деле было на что. Ну, недолго бы смотрел Мознок, если бы вместо того, чтобы одним ударом оттяпать ему башку, да лимитка не прикрыла грудь врожденным женским движением. Правда, в следующий момент десятник мазнок точно лишился бы своей непутёвой головы. Вот только сражавшийся рядом с ним комендант едва не упустил свой меч, выпрямился и вдруг завопил на неведомом мазноку и его оставшемся в живых землякам языке. «Элен, мэр да мать твою!» И тотчас же, перекрывая сорвавшийся тенор коменданта, грянула басом от затемнённых ворот крепости. «Стойте!»